Филипп Дик, вторая модель Русский солдат с винтовкой наперевес пробирался вверх по вздыбленному взрывами склону холма. Он то и дело беспокойно одирался и облизывал пересохшие губы. Время от времени он поднимал руку в перчатке и, отгибая ворот шинели, Вытирал с шеи пот. Эрик повернулся к капралу Леоне. «Не желаете, капрал, а то могу и я!» Он настроил прицел так, что заросшее щетиной мрачное лицо русского как раз оказалось в перекрестии окуляра. Леоне думал. Русский был уже совсем близко. И он шел очень быстро. Почти бежал. «Погоди, не стреляй. По-моему...» «Это уже не нужно». Солдат, наконец, достиг вершины холма и там остановился, тяжело дыша и лихорадочно осматриваясь. Серые плотные тучи пепла почти полностью заволокли небо. Обгорелые стволы деревьев, да торчащие то тут, то там желтые, словно черепа остовы зданий, вот и все, что осталось на этой голой мертвой равнине. Русский вел себя очень беспокойно. Он начал спускаться с холма и теперь уже был в нескольких шагах от бункера. Эрик засуетился. Он вертел в руке пистолет и не сводил глаз с капрала. «Не волнуйся», — успокаивал Леоне. «Он сюда не попадет. О нем сейчас позаботятся». «Вы уверены? Он зашел слишком далеко». «Эти штуковины сшиваются у самого бункера. Так что скоро все будет кончено». Русский спешил. Скользя и увязая в толстом слое пепла, он старался удержать равновесие. На мгновение он остановился и поднес к глазам бинокль. «Он смотрит прямо на нас!» – произнес Эрик. Солдат двинулся дальше. Теперь они могли внимательно рассмотреть его. Как два камешка, холодные голубые глаза. Рот слегка приоткрыт. Небритый подбородок. На худой грязной щеке квадратик пластыря, из-под которого по краям виднеется что-то синее. Должно быть лишай. Рваная шинель. Лишь одна перчатка. Когда он бежал, счетчик радиации подпрыгивал у него на поясе. Леона коснулся руки Эрика. Смотри, один уже появился. По земле... Поблескивая металлом в свете тусклого дневного солнца, двигалось нечто необычное, похожее на металлический шар. Шарик быстро поднимался, упруго подпрыгивая по склону холма. Он был очень маленький, еще детеныш. Русский услышал шум, мгновенно развернулся и выстрелил. Шар разлетелся в дребезги. Но уже появился второй. Русский выстрелил вновь. Третий шарик, жужжа и щелкая, впился в ногу солдата. Потом забрался на плечо, и длинные вращающиеся лезвия, похожие на когти, вонзились в горло жертвы. Эрик облегченно вздохнул. «Да, от одного вида этих чертовых роботов меня в дрожь бросает. Иногда я думаю, что лучше бы было обходиться без них. Если бы мы не изобрели их, изобрели бы они, Леоне» нервно закурил хотелось бы знать почему русский шел один его никто не прикрывал в бункер из тоннеля пролез лейтенант скотт что случилось кого-нибудь обнаружили опять иван один эрик повернул экран к лейтенанту на экране было видно как по распростетому телу расчленя его ползали многочисленные шары «О боже сколько же их пробормотал офицер. «Они как мухи. Им этого ничего не стоит». Скотт с отвращением оттолкнул экран. «Как мухи, точно. Но зачем он сюда шел? Они же прекрасно знают про когти». К маленьким шарам присоединился робот покрупнее. Он руководил работой, вращая длинной широкой трубкой, оснащенной парой выпуклых линз когти стаскивали куски тела к подножию холма. «Сэр», — сказал Леоне, — «если вы не возражаете, я хотел бы вылезти и посмотреть на то, что осталось». «Зачем?» «Может, он не просто так шел?» Лейтенант задумался и, наконец, кивнул. «Хорошо, только будьте осторожны». «У меня есть браслет», Леоне погладил металлический браслет, стягивающий запястье. «Я не буду рисковать». Он взял винтовку и, пробираясь, низко пригнувшись между железобетонными балками и стальной арматурой, выбрался из бункера. Наверху было холодно. Ступая по мягкому пеплу, он приближался к останкам солдата. Дул ветер и запорашивал пеплом глаза. Капрал прищурился и... И поспешил вперед. При его приближении когти отступили. Некоторые из них застыли, словно парализованные. Леона прикоснулся к браслету. Иван многое бы отдал за эту штуку. Слабое проникающее излучение, исходящее от браслета, нейтрализовывало когти, выводило их из строя. Даже самый большой робот с двумя подрагивающими глазами линзами с почтением отступил, когда Леона подошел поближе. Капрал склонился над трупом. Рука в перчатке была сжата в кулак. Леоне развел в сторону пальцы. На ладони лежал, еще не потерявший блеска, запечатанный алюминиевый тюбик. Леоне сунул его в карман и с теми же предосторожностями вернулся в бункер. Он слышал, как за его спиной ожили роботы. Работа возобновилась. Металлические шары мерно покатились по серому пеплу, перетаскивая добычу. Слышно было, как их гусеницы скребут по земле. Скотт внимательно рассматривал блестящий тюбик. «Это у него было?» «В руке», — ответил Леоне, откручивая колпачок. «Может, вам следовало бы взглянуть на это, сэр?» Скотт взял тюбик и вытряс его содержимое на ладонь. Маленький, аккуратно сложенный кусочек шелковистой бумаги. Лейтенант сел поближе к свету и развернул листок. «Что там, сэр?» – спросил Эрик. В тоннеле появилось несколько офицеров во главе с майором Хендриксом. «Майор?» – обратился к начальнику Скотт. «Взгляните!» – Хендрикс прочитал. «Откуда это?» «Когда?» «Солдат-одиночка, только что». «Где он сейчас?» – резко спросил майор. «Когти, сэр». Майор Хендрикс что-то недовольно пробурчал, а затем, обращаясь к своим спутникам, произнес. «Я думаю, что это как раз то, чего мы ожидали. Похоже, они стали сговорчивее». «Значит, они готовы вести переговоры», — сказал Скотт. «И мы начнем их?» «Это не нам решать», — Хендрикс сел. «Где связист? Мне нужна лунная база. Связист осторожно установил антенну, тщательно сканируя небо над бункером, чтобы удостовериться в отсутствии русских спутников-шпионов. «Сэр», — сказал, обращаясь к майору Скотт, — «странно, что они именно сейчас согласились на переговоры. У нас когти уже почти год, и теперь так неожиданно?» «Может быть, эти штуковины добрались до их укрытий?» «Большой робот, тот, что с трубочками, на прошлой неделе залез к Иванам в бункер», — сказал Эрик. «Они не успели захлопнуть крышку люка, и он один уничтожил целый взвод». «Откуда ты знаешь?» «Приятель рассказывал. Робот вернулся с трофеями». «Лунная база, сэр!» — крикнул связист. На экране появилось лицо дежурного офицера. Его аккуратная форма резко контрастировала с формой собравшихся в бункере людей. К тому же он был еще и чисто выбрит. Лунная база. Это командный пункт группы Л-14. Земля. Дайте генерала Томпсона. Лицо дежурного исчезло. Вскоре на экране возникло лицо генерала. В чем дело, майор? Когти перехватили русского с посланием. Мы не знаем, стоит ли этому посланию верить. В прошлом уже бывало нечто подобное. Что в нем? Русские предлагают послать к ним нашего офицера для переговоров. О чем пойдет речь, они не сообщают, но утверждают, что это не терпит отлагательства. Они настоятельно просят начать переговоры. Майор поднес листок к экрану, чтобы генерал мог лично ознакомиться с текстом. «Что нам делать?» — спросил Хендрикс. Пошелить кого-нибудь». «А вдруг это ловушка?» «Все может быть. Но они точно указывают местоположение их командного пункта. В любом случае, надо попробовать». «Я пошлю человека. Как только он вернется, я доложу вам о результатах встречи». «Хорошо, майор». Экран... Погас. Антенна начала медленно опускаться. Хендрикс задумался. «Я пойду», — подал голос Леоне. «Они хотят видеть кого-нибудь из высоких чинов!» Хендрикс потер челюсть. «Я не был наверху уже несколько месяцев. Немного свежего воздуха мне не помешало бы!» «Вам не кажется, что это слишком рискованно?» Хендрикс Прильнул к обзорной трубе. От русского почти ничего не осталось. Последний коготь сворачивался, прячась под толстым слоем пепла. Отвратительный железный краб. «Эти машинки — единственное, что меня беспокоит!» Он коснулся запястья. «Я знаю, что пока со мной браслет, мне ничего не грозит, но в этих роботах есть...» «Нечто зловещее. Я ненавижу их. В них что-то не так. Наверное, их безжалостность. Если бы не мы изобрели их, изобрели бы Иваны. Как бы то ни было, похоже, что мы выиграем войну, и я думаю, что это хорошо». Он посмотрел на часы. «Ладно». «Пока не стемнело, надо бы до них добраться!» Он глубоко вздохнул и ступил на серую взрытую землю, закурил и потом какое-то время стоял, оглядываясь по сторонам. Все мертво. Ни малейшего движения. На многие мили лишь бесконечные поля пепла и руины, да еще редкие почерневшие стволы деревьев а над ними нескончаемые серые тучи, не спеша плывущие между землей и солнцем. Майор Хендрикс начал подниматься по склону холма. Справа от него что-то быстро пронеслось, что-то круглое и металлическое. Коготь гнался за кем-то. Наверное, за крысой. Крыс они тоже ловят. Своего рода побочный промысел. Он забрался на вершину и поднес к глазам бинокль. Окопы русских лежали впереди, в нескольких милях от него Там у них командный пункт Гонец пришел оттуда Мимо, беспорядочно размахивая конечностями, прошествовал маленький неуклюжий робот Он исчез где-то среди обломков Похоже, шел по своим делам Майор таких еще не видел Неизвестных ему разновидностей роботов становилось все больше и больше Новые типы, формы, размеры, подземные заводы работали в полную силу. Хендрикс выплюнул сигарету и отправился дальше. Создание роботов-солдат было вызвано острой необходимостью. Когда же это началось? Советский Союз в начале военных действий добился внушительного успеха. Почти вся Северная Америка была стерта с лица земли. Конечно, возмездие последовало незамедлительно – Задолго до начала войны в небо были запущены диски-бомбардировщики. Они ждали своего часа, и бомбы посыпались на советы в первые же часы войны. Но Вашингтону это уже помочь не могло. В первый же год войны американское правительство вынуждено было перебраться на Луну. На Земле делать было больше нечего. Европа не стала, горы шлака, пепла и костей... Поросшей черной травой Северная Америка находилась в таком же состоянии Несколько миллионов жителей оставалось в Канаде и Южной Америке Но на втором году войны на американский континент Начали высаживаться советские парашютисты Сначала их было немного, потом все больше и больше Русские к тому времени изобрели первое Действительно эффективное противорадиационное снаряжение Остатки американской промышленности были срочно переправлены на Луну. Эвакуировано было всё и вся, кроме войск. Они делали все, что представлялось возможным. Где несколько тысяч, где взвод, никто не знал их точного расположения. Они скрывались, передвигаясь ночами, прячаясь среди развалин, в сточных канавах, подвалах, вместе с крысами и змеями. Казалось, что еще немного — И Советский Союз победит в этой войне. Не считая редких ракет, запускаемых с Луны, против русских нечем было воевать. Они ничего не боялись. Война практически была окончена. Им уже ничто не противостояло. Вот именно тогда и появились первые когти. И за одну ночь все перевернулось. Поначалу роботы были несколько неуклюжи и не очень подвижны. Стоило им только появиться на поверхности, Иваны их почти сразу уничтожали. Но со временем роботы совершенствовались, становились расторопнее и хитрее. Их массовое производство началось на расположенных глубоко под землей заводах, некогда выпускавших атомное оружие и к тому времени практически заброшенных. Когти становились подвижнее и крупнее. Появились новые разновидности С чувствительными щупальцами, летающие, прыгающие Там, на Луне, лучшие умы создавали все новые и новые модели Более сложные и непредсказуемые У русских прибавилось хлопот Некоторые мелкие когти научились искусно зарываться в пепел, поджидая добычу А вскоре они стали забираться в русские бункера проворно проскальзывая в открытые для доступа свежего воздуха или для наблюдений люки. Одного такого робота в бункере вполне достаточно. Как только туда попадает один, за ним сразу же следуют другие. С таким оружием война долго продолжаться не может. А может быть, она уже и закончилась. Может, ему предстоит это вскоре услышать? Может, политбюро решило выбросить белый флаг... Жаль, что для этого потребовалось столько времени. 6 лет. Огромный срок для такой войны. Чего только не было. Сотни тысяч летающих дисков, несущих смерть. Зараженные бактериями кристаллы. Управляемые ракеты, со свистом пронзающие воздух. Кассетные бомбы. А теперь еще и когти. Но роботы имеют одно огромное отличие от известных ранее видов вооружения. Они... Живые, с какой стороны не посмотри, независимо от того, хочет ли правительство признавать это или нет Это не машины, это живые существа, вращающиеся, ползающие, выпрыгивающие из пепла И устремляющиеся к приближающемуся человеку с одной единственной целью – впиться в его горло Это именно то, что от них требуется, это их работа И они отлично справляются с ней Особенно в последнее время, когда появились новые модели Теперь они ремонтируют сами себя и сами по себе существуют Радиационные браслеты защищают американские войска Но стоит человеку потерять браслет, он становится игрушкой этих тварей Независимо от того, в какую форму одет А глубоко под землей заводы-автоматы продолжают работу Люди стараются держаться подальше от них Там стало слишком опасно В результате подземные производства предоставлены сами себе и, кажется, неплохо справляются Новые модели, они более быстрые, более сложные и, главное, еще более эффективные Вероятно, они выиграли войну